она всегда говорила 17 когда не хотел давать свой настоящий номер но неловко было отказать потом всегда можно было сказать что собеседник ослышался наизусть помнишь удивилась она ты неправильно записал там в конце 15 вот черт сказал я но почему так всегда бывает слушай может нам отметить встречу остальное было просто сначала мы зашли в кафе на тверской потом в другое кафе